над Уордом. Кристин и Мэнди давали в суде показания, приводившие в трепет всю Англию. К этому они добавляли признание для щедро плативших газет о том, что они переспали почти со всеми знакомыми Уорда, торговца женским телом и сутенера. Выступил и Уорд, утверждавший, что давал проституткам жилье и корм совершенно бесплатно. На несчастного доктора посыпались перекрестные вопросы. Неужели ваши сексуальные желания совершенно неутолимы? Не думаю, что у меня больше связи, чем у любого мужчины моего возраста. Хотя чуть шире выбор. Скажите, доктор, в каких случаях вы считаете женщину проституткой? Трудный вопрос, но, пожалуй, лишь в том случае, если женщина желает заработать деньги, и это желание отделено от чувства. Значит, если она получает деньги, но радуется сексу, она не проститутка, совершенно верно. Однажды, возвратившись домой после суда, его выпустили под залог Уорд, глотнул лошадиную дозу снотворного и написал письмо своему другу. «Дорогой Ноэль, извини, что я это сделал. Больше не могу этого вынести. Сплошной ужас каждый день и на суде, и на улицах. Это не страх». Просто я не желаю им даться. Лучше все сделать самому. Надеюсь, не очень подвел. Пытался что-то сделать, но после умозаключений судьи потерял надежду. Между прочим, автомашину нужно дозаправить маслом. Будь счастлив. Кстати, все это поразительно легко и не требует смелости. Извини, но я разочарую хищников. Надеюсь на это. Затяни попытки меня оживить. Последние строчки уже танцевали. Таблетки начали действовать. Горевшая сигарета выпала из рук. Уорд дополз до постели потерял сознание. Вскоре в доме появился Ноэль, и доктора увезли в больницу. Высокий суд, не отвлекаясь на сантименты, тем временем вынес приговор, признав, что Уорд жил на аморальные доходы от Кристины Мэнди. Тюрьма от 5 до 14 лет. Однако милосердные присяжные решили дождаться возвращения доктора из больницы и лишь тогда определить окончательный срок. Уорд умер, не приходя в сознание. На погребальной церемонии было лишь шесть человек. Многочисленные друзья и клиенты словно испарились. Кроме венка от родственников лежал венок сотни белых гвоздик от некоторых свободомыслящих интеллектуалов, включая известных драматургов Уэсткера и Осборна. На венке красовалась многозначительная надпись «Стивену Уорду жертве лицемерия». После смерти орда и окончания суда скандала, сотрясавшего старую добрую Англию, как будто и не бывало. Пресса захлебнулась. Осенью 1963 года на свет появился доклад комиссии лорда Деннинга созданный правительством для проведения расследования скандала с точки зрения государственной безопасности, как ожидалось, акцент в докладе был смещен с профиуму на Уорда, который восхищался советским режимом и симпатизировал коммунистам, отстаивал их цели в беседах с пациентами, некоторые из которых по этой причине относились к нему с подозрением. Он стал другом капитана Евгения Иванова. Кроме того, Уорд... характеризовался как совершенно аморальный человек. Он ублажал своих друзей с извращенными вкусами, был всегда готов устроить порку или иные садистские представления. Он также имел коллекцию порнографических фотографий и познакомил киллер с торговцем наркотиками, которыми она увлеклась. Признавалось, конечно, что профему допустил риск в области безопасности, но этот тезис прозвучал глухо, Все дело представлялось как результат разнузданности доктора и соблазнительных пташек из его салона. Как же сложились судьбы главных героев? Гарольд Макмиллан не уступил сразу ли Лейборисскому напору и ушел в отставку лишь в октябре 1963 года по состоянию здоровья. Повод, известный не только в нашей стране. На всеобщих выборах 1964 года лейбористская партия отправила своих соперников в нокаут и добилась желанной победы. Закулисный генератор скандала полковник Уигг получил за свои заслуги пост в новом правительстве. Деньги и известность не принесли счастья,